В окне барина. Вот, поглядите, погас. Нет-нет, там был свет. Будто кто-то ходил. Держа свечу, заупрямилась Тася. Вам показалось, настаивала Саша. Ну, сами посудите, кто там может быть? Привидение? Девушка рассмеялась и тут же перекрестилась. Не ко времени вспомнила. Уже ночь. Ладно, иди, устало произнесла Тася. Саша ушла, а Тася не могла оторваться от окна. Не сумасшедшая же она в самом деле. То был свет, настоящий свет, а не отблеск на стекле. Но окна напротив были темны и безжизненны. Вздохнув, Тася задернула бархатные портьеры, легла на кровать, свернулась калачиком. Мужа она не ждала. Если он собирался к ней прийти, то всегда предупреждал заранее. Утром Тася проснулась, как всегда, рано, несмотря на то, что накануне легла в полночь, и сразу вспомнила про свет в окне нежилого помещения. Любопытство погнало Тасю к этой таинственной части дома. Дверь, как она и ожидала, была заперта, но ключ торчал с той стороны. Там кто-то был, слышались звуки, непонятный шум. Тася подергала за ручку. Дверь не открылась, зато ключ с той стороны упал. За дверью послышались приближающиеся шаги. Тася в испуге замерла. Дверь распахнулась, и в проеме встала грузная фигура матрёны. «Уф!» — Тася перевела дух. «А что еще она ожидала увидеть? Привидение?» Матрёна, почему-то заперлась!» — набросилась она на экономку. Я не запиралась. Ну, как же, я не могла открыть дверь. Надо было ручку повернуть. Постаронись, дай войти внутрь. Зачем, барни, там хлам всякий, я вам говорила. Я хозяйка, а ты смеешь мне перечить? Отрезала Тася, рассердившись. Да проходите, в сердцах воскликнула Матрена, отодвигаясь в сторону. Тася, гордо вздернув нос, прошла и тут же оказалась в грязном пыльном коридоре. Брезгливо приподняв юбку, она осторожно стала ступать вперед. — Говорила я вам, барня, — гнусавила Матрена, продвигаясь следом. — Нечего вам здесь одежды пачкать. Ну да что вы хотите увидеть, не понимаю. Вчера свет был в окне около полуночи. «Был — Был, — с готовностью ответила матрёна. Это я сюда ходила. «Зачем?» Матрёна молча засопела. Наконец темный коридор закончился, и Тася попала в большую чистую комнату, обставленную мебелью. Комод, шкаф, стол с подсвечниками и новыми свечами в них, диван у стены и застеленный розовым покрывалом секретер. Все эти вещи прежде находились в кабинете у Сержа. «Для кого комната?» Барин приказал его вещи из кабинета перенести сюда. «А ты говорила, что в этом крыле одна рухлядь хранится?» «И хранилась, пока барин не приказал очистить тут все». Стояла на своем матрёна. «Да зачем ему это? Не пойму. Откуда мне знать? Нам что прикажут, мы делаем, люди подневольные. И напрасно гневаетесь, барни. Вы лучше обо всем этом у барина спросите». «Ладно». «Пойдем отсюда». Тася решила не припираться с крепостной. Она хотела уже уйти, но заметила в нише, рядом со шкафом, еще одну дверь. Подошла и резко распахнула ее. Перед нею открылась небольшая прихожая с зеркалом, вешалкой и выход во двор. Тася молча закрыла дверь. Какое-то неясное беспокойство никак не отпускало ее. «Не понимая одного». Зачем закрывать это крыло на ключ? И где рухлить? — Так нету. Я как раз вчера до двенадцати тут и убиралась. — с готовностью сообщила Матрена. — Митька с Кузьмой всю старую мебель вытащили и в сарай отнесли. Тася улыбнулась. — Кто же в пасхальную неделю работает? — Так мы крепостные. Нам что праздник, что не праздник. Один ляд. Тася поняла, что от экономки никакого вразумительного ответа не получит и поспешила уйти из комнаты. За завтраком Серж находился в благодушном настроении. Он вышел в столовую в халате, напивая себе что-то под нос.